ЭПИЛОГ В больничном Холле блуждало оживление и легкий переполох. Пациент, и без того за последний месяц наделавший шуму, сегодня пришел в себя. vip посетители звездного больного толпились в приемном отделении. Кто-то сидел на лавочке, кто-то сверлил взглядом экран смартфона, а кто-то наяривал двигательную активность по коридору у окна. С улицы доносились крики толпы. «Смотри, как их сегодня много!» Завистливо шепнула дежурная медсестра коллеги, отодвигая жалюзи. Повод был исключительно приятным. Александр Ом, кумир миллионов и создатель самых популярных нейросетей Айка и Майя, пришел в себя после месячной комы. И табун людей, который обычно молча стоял под окнами, последние несколько недель поредевший, наполнился свежими участниками. На скамейке в приемном отделении теснились все уже известные нам герои. В самом ближайшем ко входу в горделивом молчании и царской позе сидел Сергей Петрович Воробьев. Вплотную к нему разместился Петя, помощник Ома. Он усиленно старался как можно меньше контактировать с СП во избежание потенциальных осложнений, которые бывший КГБшник мастерски создавал на пустом месте. Следующее место на лавке было Николая, технического директора. В последние недели ему пришлось взять все командование компанией на себя, отчего его взгляд, обычно весело пробивающийся из-под густых бровей, сегодня настойчиво взирал в одну точку на полу. Рядом с ними, упершись пятой точкой в стену, стоял Дима Ветлицын. Он прибыл на место позже остальных, а потому не сумел застолбить для себя достойное место на скамейке, но старался держаться поближе к первой когорте. За ним находился начальник охраны аи Corporation, имя которого не было никому известно. Он водрузил на себя максимально боевой вид и постоянно оглядывался по сторонам, пытаясь следить за порядком. И иногда показывал своим подчиненным встать туда, где, как ему казалось, они должны находиться. В коридор вышел доктор. Высокий человек в очках, мятом халате и с припухшим лицом. Весь его вид намекал на то, что работу он не покидал уже несколько дней. Врачеватель быстро подошел к первой скамейке, заставив всех сидящих встать и устремить к нему взоры. «Слушаем внимательно!» — сжатыми губами твердо отчеканил доктор. Он явно устал от всех забот последних дней и не собирался церемоничать даже с большим начальством. «Пациент пришел в себя. Состояние еще тяжелое, но стабильное. Мозг в порядке». В толпе послышалось «всхлипывание». Потирая заднюю часть шеи правой рукой, он добавил, «Это самое главное. Значит, жить будет». Воробьев бросился к доктору, пытаясь обнять его, но он, видимо, не привыкший к подобного рода выходкам, лишь схватил его руки и сухо проговорил. «А вот это лишнее». Тогда Воробьев переключился на стоящего рядом Петю. Именно его он зажал в тисковые объятия. А тот был в легком шоке, но без сопротивления. Дима Ветлицын мягко, стараясь остаться незамеченным в проявлении своих чувств, всхлипывал, держа платок под носом. «Доктор, а нам можно его увидеть?» Подняв брови и подавшись вперед к врачу, спросил Воробьев. «Троих пущу, минут на десять максимум. Потом заканчиваем этот балаган. У нас процедуры по расписанию». Потирая виски, изрек врач. Возражать никто не стал. Все слышали увеличивающееся напряжение в голосе доктора. Он резко развернулся и пошел ко входу в отделение, пока все остались на месте. Пройдя несколько шагов жесткой походкой, он резко развернулся в сторону только что осчастливленных посетителей и повышенным тоном рявкнул. «Что стоим? Трое за мной!» Воробьев рванулся первым. За ним двинулся Петя, третьим оказался Дима. Остальные никак не стали протестовать, а лишь безмолвно смотрели на уходящую вдаль троицу. Доктор быстро шел по коридору, так что всей команде иногда приходилось переходить на бег. Когда они прошли длинный коридор и повернули направо, доктор остановился у палаты с номером 13. «К несчастью», — поморщился Воробьев, стиснув зубы. В просторной палате, на кровати, весь увитый трубками и датчиками, лежал Александром, всесильный глава АИ Корпорейшн. Здесь, на кровати, он был абсолютно хрупким. Казалось, что стоит его задеть, и он развалится на части, как мумия. 10 минут», — напомнил доктор, держа дверь и давая гостям попасть внутрь палаты. Спешившие до этого гости немного потеряли былую прыть, и теперь тревожно и грустно смотрели на лежащего на кровати пациента. Непривычно худое тело было неподвижно. Глаза были закрыты, грудная клетка глубоко и редко вздымалась. Первым к начальнику подошел Петя и осторожно, чуть ли не по слогам, спросил. «Александр Борисович, вы меня слышите?» Мумия приоткрыла глаза и как будто немного улыбнулась. В этот момент вся троица радостно переглянулась, испытав облегчение. «Что? Что случилось?» Еле-еле, полушепотом и связано выговорил пациент. Это были его первые слова за несколько недель. Воробьев бросился к нему. Заметив порыв шефа, Дима бросился вслед за ним. Воробьев уселся в стоящий рядом с кроватью стул и схватил безжизненную руку, вытянутую вдоль тела. «Что ты последнее помнишь?» – осторожно задал вопрос Воробьев. «Не знаю». Оглядывая каждый угол палаты, выдавливал из себя Ом. Он явно не понимал, где он и что с ним произошло. Нахмурив брови и заставив свой разум вспомнить хоть что-то, он продолжил. «Взрыв какой-то...» «Какой еще взрыв?» Воробьев увеличил оба глаза в несколько раз и злобно взглянул на Диму. «Не было никакого взрыва, Сергей Петрович!» Мотая головой по сторонам, заявил племянник. А затем склонился над ухом Воробьева и прошипел. «Галлюцинации, может...» Воробьев, сжав губы и левый кулак в камень, отвел взгляд от родственничка и снова переключился на Александра. Его правая рука продолжала держать ладонь Ома. — Ты знаешь, старик, прости меня, это я виноват. Опустив глаза, тяжело выговаривал Воробьев и все сильнее сжимал руку Александра. — Не уберег тебя, не уберег. По лицу С.П. покатилась густая мужская слеза разочарования, которая привела всех присутствующих в легкий ступор. Такое зрелище было для всех настоящим эксклюзивом. «О чем вы... от чего не уберегли?» Уже более уверенно и чуть громче спросил Александр. «Как от чего?» — Воробьев вскочил со стула. «От индуса этого!» «Сергей Петрович, дайте я ему сам все расскажу». Чуть опасаясь, перебил дядю Ветлицын. Воробьев перечить не стал. Обережно выпустил руку Александра из объятия своей ладони и отошел к изголовью кровати, поднял упавший на пол стул и сел поближе. В общем, Саша, ситуация такая. Ты лежал в коме ровно 49 дней, чуть-чуть до 50 не дотянул. Петя вон где-то вычитал, что Будда медитировал 49 дней, чтобы нирваны достичь. Ты у нас почти как Будда. Дима засмеялся. В лице мумии явно произошли какие-то изменения, в которых читалось недоумение. «Будда... Я Будда!» — с уверенностью и более громко сказал он. «Да не Будда!» — Дима похлопал друга по плечу и подошел ближе. «Я говорю, как Будда?» Рассказ про Будду явно встревожил больного. Он весь затрясся, начал часто моргать и попытался привстать, оперевшись на руки, но быстро передумал. «В общем, Саша, помнишь, к тебе индус приходил? Сикар этот. Он тебе прибор какой-то давал? Очки?» Д -д -д -д «Давал?» Настороженно и медленно вышла из рта больного, словно он перебирал в памяти картотеку с событиями и пытался достоверно что-то вспомнить. «Да мы и так знаем, что давал!» в своей манере вмешался Сергей Петрович. «Я из него всю дурь вышиб!» «Ну, не совсем всю», вмешался Дима. «Индуса пришлось пощадить во избежание дипломатических осложнений. Все-таки Индия наш стратегический партнер, а вон там какая-то важная шишка, оказывается». Мумия выпятила глаза и пыталась что-то сказать, но сил у него на это уже не оставалось. «Да ты не беспокойся, Санек, мы с этим индусом разберемся. Не так, так по-другому. Найдем на него управу», – успокоил больного Воробьев. «Короче, индус дал тебе эти очки. Ты ходил и чуть не отправился на тот свет. Этот прибор вызвал у тебя приступ, что-то типа эпилепсии. Ты два дня лежал дома в отключке, чуть копыта не отбросил. Мы вовремя тебя нашли и откачали. Индуса мы с истребителями садили. Он пытался улететь, но мы вовремя спохватились». «Сидит сейчас в Омске у друга твоего Сереги Смирнова в изоляторе», вмешался в разговор Воробьев. Оказалось, что у него акции наши были, и он по дешевке хотел большой пакет выкупить у наших. Переговоры за спиной вел. Мы об этом потом узнали. Хотел нам цену обрушить и купить все подешевле. И ты тут 49 дней пролежал в отключке. Думали, что уже не проснешься. А нет, пришел в себя. Дима по-дружески взял мумию за плечо. «Он еще саботаж пытался устроить», — вмешался Петя. «Николая пытался подставить. Кот нам попортил на устройствах. Он как-то с китайцами сговорился, которые носимые устройства производят. Они там бак заложили в программе. Мы уже все нашли и устранили». «А Будда?» — мумия снова заговорила. «Будду убили?» «Какого Будду?» Дима растерянно посмотрел на Воробьева и Петю. «Ты у нас как Будда. 49 дней пролежал. Скоро мы тебя на ноги поднимем, и все будет как раньше». Приборы, к которым была подключена мумия, начали громко пищать, и в палату через минуту вбежали санитары. За ними в расстегнутом халате влетел доктор. Вывести посторонних!» воинственно буркнул врач в сторону троицы. «Это ты кого посторонним назвал?» Воробьев возмутительно посмотрел на доктора, высоко поднимая правую бровь. Выйти срочно! Без капли страха повторил доктор, глядя воробьеву прямо в глаза. Убейте, Будду! Убейте, Будду! Мумия крутила головой и из последних сил повторяла одно и то же. Трое покорно вышли из палаты и отправились обратно в приемный покой. Про какого Будду он толдычит? Кого надо убить-то? Почесывая лоб, удивился Дима. Ты про Будду сказал его и накрыла. Ладно, пусть отдыхает. Придет в себя, там и разберемся, какого Будду надо убить. А пока готовь пресс-релиз. Воробьев повернулся к Пете. Пришел в сознание, все хорошо. Мозг не пострадал. Петя быстро достал блокнот и сделал в нем пару заметок. Наверху страницы крупными буквами красовалась надпись. «Встретишь Будду? Убей Будду!» Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков, редактор Лидия Ощепкова. Озвучена в 2025 году.